Глава 6. В темные, усыпанные звездами небо тянулись высокие светлые столбы дыма от кирпичной дымовой трубы поместья усадьбы и от волоковых окон многочисленных крестьянских изб. Я поежился. Будет холодно. Да что там будет, уже холодно. Сани скрижища крежища по по песку выехали за ворота. Возницы шустро пробежались вокруг коней, проверяя сбрую и упряжь перед дорогой, а мой небольшой отряд разбился на две отдельные кучки. Используя возникшую паузу для спешного перекура. «Рожен, что там по приметам?» Киваю на небо. «Как оно там будет сегодня-завтра?» Каптин Армус не встречается со мной взглядом. Делает вид, что рассматривает бумаги из своей сумки. Буркнул в сторону. «Карпыча спроси. Он может поживший, бывалый. Лучше него никто не скажет». Поворачиваюсь к вознице. Карпыч слышал вопрос. Потирает усы рукавицы и с готовностью задирает голову, разглядывая небо. «Ну?» Немножко рисковато звучит, но мне холодно. Не снаружи, нет. Чего мне мерзнуть, я ж в тулупе. Что-то другое в спине морозит. Изнутри будто печенку холодом прихватывает. глянь капрал, опрал. Дым кверху идет, значит, мороз. Это я и без тебя знаю. Это надолго? Карпыч неодобрительно покосился на меня и ткнул рукавицей в почти полный диск убывающей луны, что огромным желтым диском поднимался из-за горизонта. А, вон, видишь, колечко туманное вокруг месяца, значит, метель будет. Когда именно, не скажу, надо, чтобы он повыше поднялся. Если когда в зените будет колечко сохранится. значит, будет метель к утру. Если рассеется, значит, опосля заметет попозже. Метель, значит. Я оглянулся на свое притоптывающее на укатанной дорожке воинство и на плавно закрывающиеся ворота монастыря. Потом на сани. Рожен расторговался удачно. обратно двое саней идут почти порожними вместо объемистых тюков везет лишь несколько связок узких кожных ремней до стопка опустевших мешков рожен а, -а, -а глухо отозвался капти армус все так же старательно отворачивает от меня лицо дай мне расклад по подвижному составу сколько конь может бежать без передышки чтобы не загнаться через сколько его нужно будет кормить и поить какие перерывы на остановку Карпыч. Снова отфутболил меня квазница рожный и ткнулся лбом в шею коня, прижимаясь плечом к хомуту. Судя по вырывающемуся из-за плеч пару, он там коню что-то шепчет. Да и пес с ним. «Карпыч», — поворачиваю голову к квознице — «у нас трое саней, груз и люди. В среднем нагрузка выходит по сорок пудов на сани. Докуда нас утащить сможешь?» Тот посмотрел на Рожина, потом на меня. Быстро окинул взглядом разбившуюся на две кучки остальную публику и тихим, серьезным голосом проговорил. Два часа, потом четверть часа перерыв, потом еще два часа, вечерняя кормежка с паузой в час. Если ехать быстро, то потом каждый час остановка, также на четверть часа. Георгий Иванович, коням нельзя больше шести часов в день бегать, особенно по зиме. Если очень надо, то полдня это совсем край. И овса мало, мы думали в деревне прикупить, а завтра уже поутру... Я внимательно посмотрел в глаза возница. Он, взрослый мужик за полтинник, и ко мне малолетки, у которого и усы еще как следует не растут, по имени-отчеству. Впервые за всю нашу поездку. Смотрит прямо и серьезно, без подколок, ехидства и прочих веселых прибауток, которыми мы коротали время во время дороги. Овес принципиально? Ячмень, пшеница, пойдет? Спросил просто так, лишь бы что-то сказать и потянуть время на выслушивание ответа. «Командир умный. Командир Совет держит со знающими людьми. Командира не отвлекать. Каптен Армус так-то ундер-офицеру равен, то есть старше меня по званию. Но он вспомогательный, а я линейный. Да и слился наш Рожен, прямо говоря. Вон к нестроевому футболил вопросы решать». «Зерно только дома», — говорил тем временем Карпыч. «После зерна коню поспать надо всю ночь. Очень уж тяжко переваривают они это дело. А овес легкий, после овса уже через полчаса бегать можно». Из-за спины раздался чей-то ворчливый голос. «Да что ты там раздумываешь, на ночь глядя, малец? Айда за ночью ему Федот, а там утро вечером мудренее». Холда внутри меня вдруг стало больше. Ну вот и все. Время вышло. Пора принимать решение. Пытаюсь еще раз поймать взгляд упитанного, солидного внешнего Каптинармуса. Орожен все так же чешет шею черному тяжеловозу и шепчет ему всякую хрень на ушко. Жирный зафил. И еще чуть-чуть начали подрагивать руки. Нервы или холод? Ага, вот сейчас мне бы еще ню не распустить. Резко оборачиваюсь. Вот они стоят, столпившись. Четко видна линия разделения. Вот мы, а вот они. Свои чужие. Сейчас кто-нибудь крикнет «наших» бьют, и они пойдут одним слитным организмом. Они пока еще одна семья. Они пока еще четко чувствуют, что они свои, а мы чужие. Еще утром их будущее было расписано на много лет вперед. Пусть они были не на самом хорошем счету у начальства, но все-таки у себя дома, в своем привычном мерке, в своей пусть не самой хорошей, но размеренной жизни. А сейчас у них растерянность, впереди неизвестность и еще страх. Их ведь не просто из гарнизонных переводят в действующую армию, их на войну отправляют. И я – олицетворение этого страха. Вот такой, как есть, с розовыми от щеками, со слабыми молодежными усиками над губой, в мундире ярких, застиранных еще красно-зеленых цветов. Не самый представительный, прямо скажем. И выбор у них есть. Идти на войну вместе с этим глупым щенком или на волю с вон тем сундуком серебра. Сомнут их больше, они старше, опытнее и злее. А у меня? Рожен с лошадкой обнимается, старик Карпыч, двое возниц тех же лет и шестак парней моего возраста, то и помоложе. В этот момент я решился. И сразу вдруг пропал холт из позвоночника, как ушам прилила кровь. Будем вас атомизировать, господа пополнения, превращать вас из минералов в отдельные атомы, разделяя, и что там дальше? Вот это самое. Пока вы едины, мне останется только ножками сучить от негодования. Если они при мне останутся, эти самые ножки-то. Не знаю, дали вам какие-либо указания насчет серебра или просто намекнули, то уже дело десятое. Уверен, самый борзый из вас сейчас только пробный камень закинул. Провокация, после которой вы всем миром будете совещаться и раскачиваться, соображая, как жить дальше. Вон те двое с краю тоже глазки в пол прячут, не одобряют резкость своего заводилы. Остальные вроде как тоже переминаются с ноги на в некоем смятении. Мол, чего сразу-то на виду у крепости. Надо отойти подальше, где никто не видит, и вот уже тогда... А вот вам шиш с маслом. Найте вам еще кусок смятения. Делаю несколько шагов к столпившимся мужикам, на ходу вытягиваю из-за кушака тулупа капральскую трость. Болтать команды не было, и сразу сходу бью тростью по плечам дерзкому с оттягом с обеих сторон. Хрясь! Хрясь! Один тот, что справа, открыл был рот, чтобы крикнуть вечные наших бьют», но я резко направил на него свою трость, и он осёкся. Говорю быстрым, яростным, злым речитативом, пытаясь выгнать из себя тот мороз, что сидел в печенках всего миг назад. В полку нехватка людей. Когда придем, отцы и командиры будут стараться растащить по разным командам. Я должен знать, кто вы такие есть. Кто справный солдат, а кто лодырь. Кто ловкий, а кто пень трухлявый. Кому в мундире на параде блистать, а кому в инженерной команде по колено в воде заживо гнить. Поэтому слушай мою команду. Я окинул кучкующихся монастырских бешеным взглядом, набрал воздух в легкие и гаркнул. — В колонну подво остановись. Перед санями по дороге легко бегом марш. «Нет, братцы-кролики, никогда-нибудь потом, а вот прямо сейчас». Подталкиваю ростью первого, второго. Замечаю, что с другой стороны мне помогает Ерема. Хватает монастырских зашкирку и чуть ли не швыряет одного за одним на колею дороги. «Пошел, пошел, команда была, бегом марш!» Зашевелились, смотри-ка, побежали. Тяжело, в развалочку, но началась движуха. Да и мой шестак вон вслед за Еремой ускоряет их в нужном направлении. Дерзкий, который получил тростью, последний из всех монастырских не побежал. Спорить взялся. А зачем бежать-то, капральчик? Ну, хочешь порой, здесь пари. Бросаю шпагу и мушкет в сани Карпачу. карпычу. Поверх кидают тулуп. Растегиваю снимаю кафтан, оставшись лишь ярко-красном камзоле и панталонах. Киваю Степану, пригляди, мол. Поворачиваюсь к дерзкому. «Твои люди там, дядя!» И показываю рукой на бегущих монастырских. «Присоединяйся!» и резко с криком ударом трости «Бегом!». Под шапкой полыхнули огнем глаза, но сдвинулся, бежит, ну и я рядышком, как пастуший пес, двигаюсь легко, с шутками да прибаутками. «Давайте, народ народонаселения, покажите свою физподготовку. Бегом, бегом, православные, не останавливаться!» «Эх, как бы сейчас пригодился Сашка, эта заноза страсть, как хочет до да вот такого гонять кого-нибудь!» Мои парни расселись по саням, только Ерема, слегка прихрамовый бежит рядом со мной. Уже переоделся в мундир, что мы с собой привезли. Как застегнул на все пуговицы свой красный камзол, так у него даже осанка поменялась. Вот еще только что был изможденный заморож с овпалыми щеками торчащими ключицами под тощей шеей. А вдруг, гляди-ка, он уже поджарый боец с сухим хищным лицом. Ну что, Фома, вот оно как обернулось все. Зло крикнул он одному из мужиков, что перешел было с бега на шаг. Команда была «Легко бегом! Марш! Марш!» и протянул хлыстом поперек спины. Тот послушался, побежал, втянув голову в плечи. И когда только Ерема успел возницу на хлыст раскулачить... Изменился он за зиму, сильно изменился. Был скромный, местами даже застенчивый. «Дышим, дышим! Два вдоха, два выдоха под каждый шаг! Покажите мне, какие вы солдаты!» От этого зависит быть вам гренадерами с лучшим пайком или до конца своих дней копать ямы в инженерной команде. За прошедший год я часто вспоминал ту свою встречу с деревенскими охотниками за головами, что поймали меня когда-то под киксгольмом и сдали в рекруты. Вспоминал, крутил в голове и пытался понять, как же это у них получилось, сделать так, чтобы я их беспрекословно слушался и делал, что они велят. В чем вообще секрет гопников, как они умудряются брать на испуг? размышлял прикидывался поставлял насколько я понял тут есть некая грань на которой важно удержаться чтобы жертва думала что драка еще не началась что вот вот ну ты только скажи и вот тогда я я не знаю правильно ли уловила рецепт пробую так первое отвлекать пусть думают о чем угодно только не о серебре и о том что я моложе их всех и что в моем шестаке все молодые ни одного старого солдата щенки никто по патриархальным меркам нынешнего времени потому грузим их умными словами. Гренадеры, ретраншемент, фурштад, в тему и не в тему, главное, чтобы отличалось от того, что они слышали в своем гарнизоне. Ефим летом частенько рассказывал, что у них в ланд-милиции была принята другая терминология, заметно ближе к гражданской. Многое армейской для него, прослужившего уже пять лет, было такой же экзотикой, как и для меня, без усого рекрута. Потому дуем в уши. Второе, пожалуй, самое главное – хамство. Хамство на грани фола. И тут же извинения. И снова дерзость, и снова извинения. Мне надо, чтобы они потерялись, как я потерялся тогда, год назад. Ты, дядя Рот, открыл что-то сказать? Хочешь мне, щенку усму. На тебе стеком по ноге. Потерял равновесие, начал был заваливаться, подхватываю под руку, поддерживаю так голосом. Прощение просим, неудобно вышло, извините, ликодушно. Да, с издевкой, но извиняюсь же. И рукой подталкиваю бежать дальше. Он вроде только согласился не обострять. Плечи, напряженные было в преддверии удара, расслабились. И я перетянул его стеком по хребту. Бегом, псина, бегом. Удар, извинения, удар. По плечам, по спине. По ногам была ошибка, и захромал мужик. Присушил я ему ногу. Подсаживаю его на передние сани, перед которыми мы бежали, и говорю. Продышись немного, братец. Никита, прыгай сюда, пробежимся. Да, я назвал его братец, потому что третье – делить коллектив. Лепить ярлыки, не останавливаясь. Этот, Рохля, бери пример вон с того, который молодец. Ты, побитый брат мне названный, я тебя, любезно, в и на сане беречь буду, а ты куда лезешь? Беги давай, Чучундра, а еще мы тут все равны». И Никита запросто спрыгивает с саней, бежит наравне со мной и получше этих увольней. «Посмотрите, как легко двигаются мои парни, пусть даже в этих неудобных башмаках. Справитесь с такими, а? Я еще не давать им сбиваться в кучи». Вижу, что кто-то на бегу начинает переглядываться, угадываю заводилы, и переставляю местами. Разбивать кучкование, атомизировать. Удар, извинение, удар, оскорбление, умная фраза на армейском с кучей непонятных слов и похвала. Хвалить тоже важно. Этого хвалим, этого ругаем. Бежим. Физподготовка у них ни к черту. Уже метров через триста начали тяжело дышать. Через полкилометра задыхаются. Ага, теперь можно и в голос подбавить немножко ласки. Давайте, родные, еще чуть-чуть. За деревню уже выбежали. Вон там, у той сухой коряги привал. Давайте, братцы-мушкетеры, дотерпите вон дотуда. Дышим, дышим. Бегут. Ага, вон те вроде поймали ритм бега, пошли чуть полегче. А эти увольни. Ребята на санях спешно застегиваются. В лицо дует холодный неприятный ветер. мне что, у меня под ярко-красным камзолом термобелье, я и при минус пятнадцать не замерзну. Хороший термуха, фирменная, мамина забота, да и бегаю я всю свою жизнь. Потому бегущие по колее две колонны мужичков, успевая обогнать, пропустить мимо, снова обогнать. И все с этими подленькими штучками, с ударами, извинениями, оскорблениями, подначками. Все-таки капрал, распоследняя скотина, убил бы гада, если бы это был не я. Луна поднялась повыше, светит ярко, вместе с бесконечной россыпью звезд все это хорошо освещает снежную равнину и голубоватые шапки на деревьях. Отчетливо видна укатанная колея дороги, заботливо расставленные вдоль нее вешки. Пока луна не сядет, идти можно. Она сейчас на убыль идет недавно после полнолуния. То есть на небе, считая почти что до утра, это нормально, это устраивает. Ерёма ощутимо захромал уже к пятой сотне метров, и я посадил его на сани. Запомнил тех двоих, что были объектами его особенного внимания. У него к ним явно что-то личное. Да уж, тяжело пришлось моему бойцу. кажется, уметь переесть, что высказать в лицо архипу приличной встречи. Добежали до примеченной мной коряги. Стоп, остановились. Ваша колонна. Ломайте сушняк, вон там чуть в сторонке выдвою, разводите костер. Ты и ты и ты, наковыряйте мне камни, вон оттуда. Видишь, на склоне овражка из под снега виднеется. Вот их. Да побольше греть в костре будем. Быстрее, быстрее, православный. Двигаемся, не мерзнем. Большой костер, дров не жалейте. «Прожин! А, черт с тобой! Карпыч, доставай масло! Да не жмись, нам прямо сейчас большой огонь нужен! Давай-давай, не стоим!» Уже через минуту затеплился огонек костра. Тяжело дышащие мужики вместе с моими солдатами быстро сложили достаточно большую кучу веток. Карпыч щедро плеснул конопляного масла, что взяли с собой для светильников, и скромный огонек быстро превратился в большой пионерский костер. «Никита, возьми полотенце и проследи, чтобы все вытерлись насухо!» Бойцы, поближе к костру, греемся, греемся, чтобы просушились и тепла впрок набрали, ночка будет холодной. Ага, все задачи, что-то делают, тяжело дышат, не думают, и то славно. Так, что еще? Степан, кто у нас в команде из охотников? Помнишь, Максим Годерев говорил, что в Киксгольме промысловиков много? Степан кивнул и сразу уточнил. Что нужно? Я покрутил головой. Так, мы отбежали от печор где-то чуть меньше, чем на километр. Стены монастыря скрылись вон за тем поворотиком, а крайняя изба деревеньки отсюда еще видна. До Таиловой и поворота на Псковскую трассу примерно километр. Ну или верста, если по здешнему. Ага, нормально, сориентировался. Сани сейчас протянем подальше, а вот тут у костра для подходящих вон с той стороны нужно накидать капканов, колев, ловушек. Ну, ты понял. «Зачем?» – с удивлением спросил Степан. «Ну, как ребенок, право слово». Вон рожен, так то все понимает. Ходит, такой лошадку свою тряпочкой протирает, да шепчет вперемешку чертовщину, молитвы и нежные. «Ты только вынеси, родной, красавцу-тяжеловозу!» и упорно избегает встречаться со мной взглядом. Куда делся его покровительственный тон, которым он меня пытался поддеть всю дорогу? За надом, Степа, кладу ему руку на плечо и заглядываю в глаза. «Просто сделай, брат, на совесть, хорошо?» «Сделаю, Жора. Взгляд серьезный, будто в прорубь нырять собрался». «Сделает». Карпеч, возница перестал трогать руками полози и повернулся ко мне. Что это ты делаешь? Морозно, снег шершавый, очень плохо скользит. Вот сольцом полози смазываю, хоть малость, да снимет тяжесть с коня. "Хорошо, молодец", искренне похвалил я его. "Слушай, такой вопрос к тебе. Если мы мужиков ща уложим по семеро на сани, запрессуем как рыбу в бочке, да укроем всем, чем есть, это поможет?" Тот почесал под шапкой. Насчет уложим не знаю, а вот редком спина к спине вполне поместится. Да еще ноги сеном закидать, ежели. А есть куда камни горячие покидать? Ну, знаешь, как сапоги сушат. Камень в костре нагреют, да в сапог кидают. Вот нам бы такую же грелку смастерить, а? Карпыч расплылся в улыбке. Ага, мысль уловил, Георгий Иванович, сделаю. Только немножко по-своему, уж не обессудь. Ну и отлично. Рожен. Капитан Армус вздрогнул, но все-таки повернулся от коня ко мне. Только глаз так и не поднимает, смотрит куда-то в район, перевезет шпаги. А еще у него едва заметно подрагивает нижняя губа. Неужели замерз? Такой плотный, упитанный мужчина, чтобы замерз? Впрочем, то не моя печаль. Любой ценой, Рожен, слышишь? Любой ценой мы должны проехать за Изборск. Это задача минимум. В лучшем случае до метели надо быть в Обскове. В худшем – заночуем в Подграме или даже в Камно. Но Изборск мы должны миновать. «Двадцать верст до Изборска», — глухо ответил Каптен Армус, «И потом еще двадцать до Пскова. По ночам ехать, кто ж так делает?» «Если ночевать здесь рядом, вижу, сам все понял, Изборск — он все-таки город, а про городских теневых ребят ты же нам и рассказывал. Что их там больше, чем на дороге. Так что нам надо протянуть обоз дальше. Луна, звезды, белый снег, ночь светлая. Все получится, только это... Возьми веревки, ты да перевяжи сундуки поперек. А то у них крышка, вон, гляди, даже на запор не закрыта». Рожен криво усмехнулся и поднял взгляд чуть выше, посмотрев мне аж на подбородок. Вот уже прогресс, а ты что сутулился, голову в панталоны спрятал. Думаешь, веревку убережет от этих? И дернул щекой в направлении костра. Веревка убережет, если саня опрокинуться. Не придется до самой весны все рассыпавшиеся монетки в снегу искать. Давай делай, не раскисай, Рожен, ты же опытный обозник, нечто не довезешь мальцов до Пскова. Дурость всю это блажь юношеская, донеслось в мою сторону от костра. Поворачиваюсь. Ба, это все тот же дерзкий, все никак не уймется. Делаю шаг в его сторону делаю приглашающий жест. Продолжай. Продолжает. В ночь людей вести просто сгубишь всех. И сами сгинем, и серебро твою метелью занесет так, что никто уже никогда не найдет. Ни себе, ни людям. Дурость творишь по малолетству. Спину выпрямил, смотрит прямо в глаза с вызовом. А что его коллектив? А его коллектив, вон, двое сучи ломают под присмотром Ерема, да в костер кидают. Четверо под руководством Никиты разминаются. Двое вместе с Алёшкой помогают возницам полози смазывать. Оставшиеся шестер вроде бы рядом с ним, но как-то неуверенно, головами по сторонам крутят. Нет такого, как там у ворот, единой кучкой. Может, устали, а может и... Ладно, что ж теперь. Давай уж сойдемся лоб в лоб, пока кто-нибудь из нас не сдаст назад. Вот как. «Ну так я ж тебя не держу. Пока в Обсков не прибудем, ты, птица вольная, можешь идти». Тот криво усмехнулся. А что, братва?» Я его резко прервал. «Ты можешь идти. За других не говори, они вон делом заняты. Ты, лодырь, ты не нужен. Иди!» Мужики в недоумении закрутили головами, переглядываясь. «Это каким они делом вдруг заняты?» Но результат этой секундной заминки есть, между дерзкими и остальными появился зазор. Крохотный, во многом случайный, но зазор. «И пойду, заночую в деревню вон там, кивок в сторону Печор, а потом дойду до Пскова и скажу, как вы все впустую сгинули из-за...» «Иди!» – я повысил голос и оскалился. Двое монастырских дернулись были в его сторону, но уперлись в тяжелый, из взгляд тощего ерема и остановились. Мужик махнул рукой, развернулся и сделал пару шагов прочь. Но решил все-таки оставить последнее слово за собой. Но «Я тебе это еще припомню». «Да-да, конечно. Он не хочет уходить один. Солдаты по одному не ходят. А чего он хочет, так это продолжать беседу довести конфликт до логического завершения. Чтобы, значит, самому было понятно, как встречать завтрашний день». «Иди! запомни, он, ишь ты, памятник». Тот дернулся, повернулся спиной и сделал несколько шагов в сторону копошащегося в снегу Степана. «Я спокойно взял из рук Никиты мушкет. Мой-то остался в санях». «Без присмотра!» — мелькнула истеричная мысль. За такое отношение к оружию надо палок всыпать. Спокойно приложил приклад Никитина у мушкета к плечу и щелкнул курком на полувзвод. Дерзкий остановился. Я потянул курок дальше на боевой взвод. Толпа мужиков у костра вдруг заволновалась, зашепталась. Никита побледнел, отшатнулся от меня. «Болтать команды не было!» Взвился в морозный воздух яростный крик Еремы. Щелкнул кнут, и вчерашние ландомилиционеры, ненужные монастырю забияки и хулиганы, вдруг на мгновение стали толпой растерявшихся крестьян. Мужик плавно обернулся. Глаза его смотрели прямо в ствол мушкета. Шепот Никиты, ты шутишь? И такой же тихий шепот Еремы. Этот может и пальнуть, я его в бою видел. Пауза в несколько стуков сердца. Только отблески костра пляшут в его глазах. Памятник медленно наклонил голову на малую долю кивка. Тихо прошептал. Виноват, господин Капрал. Больше не повторится. Я аккуратно подвинул курок, снимая его с боевого взвода. Дернул щекой, стряхивая с лица какой-то прилипший карту хищный оскал. Блин, кажется, на щеке слюна замерзла. Весь образ испортила гадина. Раздели своих людей на семерки, памятник. Утром познакомлю тебя и всех твоих с новым домом. Слышишь? Всех. И отдаю мушкет от Никите. Привал окончен, пора ехать. Ланд милиционеров тесно в обнимку рассадили в первые последние сани. Средние, те, что с сундуками, остались для меня и моих бойцов. На передних санях рядом с возницей уселся Никита, а на последних из наших никого. Сбегут мужички, да и пес с ними, пусть бегут. Карпычи и другие возницы придумали что-то вроде жаровни с нагретыми в костре камнями. Ее поставили в самый центр и плотно обложили телами монастырских. Сверху мужиков закидали всем, что есть – рогожи, мешки, мой тулуп, запасной драный армяк, который, любящий уют рожен, использовал себе как подстилку. Вроде нормально. Полозе смазанное, костер тушить не будем. Некогда, да и незачем. Теснее, теснее обнимайтесь, православные. А кто с людьми не обнимается, тому снежная королева невестой будет. Поехали. Ночи правда была светлой. а мороз крепчал. Или-то в нас тепло заканчивается? Карпыч посмотрел на восходящую луну, окутанную заметной туманной дымкой. Будет метель, господин Капрал. Как есть будет. Хорошо зарядит. А как по метели сани с таким грузом ездят? Дурной изумленно покосился на меня возница, Потом осекся уже полушептом. Прощения просим, господин Капрал. Мы уже миновали Таилова и вывернули на Рижский тракт, когда откуда-то издалека донесся истошные вопли, заполошные крики. Каптейн Армус рожен вдруг выпрямил спину, улыбнулся во весь рот и занес было руку, чтобы хлопнуть меня по плечу, но потом передумал. Просто впервые с тех пор, как мы вышли из монастыря, посмотрел мне прямо в глаза. Сработали твои ловушки, Жора? Странно, говорит, будто с облегчением. И хорошо, что он не стал меня по плечу хлопать. Меня как накрыло там у ворот, так и хожу с шальной головой, могу и втащить. А так сказал просто, рот закрой, не мешай слушать. Степан вдруг заволновался. — Так может, это просто крестьянин какой мимохожий или вообще посыльный был? Может, надо вернуться и помочь? Я покачал головой. — Это вряд ли. Хорошие люди по ночам не ходят. А если и ходят, ну что ж теперь, не ходи босой. Сани весело катили по морозному снегу. Каждый час устраивали короткие привалы, возницы смазывали полозья, ухаживали за конями, люди, по моему приказу, бегали в припрыжку вокруг костра, запасаясь теплом на следующий час. Прогревались заново камни. Я подробно расспросил Ерему о людях, что едут с нами, сделал кое-какие выводы и продолжил работу по атомизации этой группы людей, лишь слегка подправив тактику. Уже меньше капральской тростью, а все больше шутками да подколками в стиле ундер-офицеров имена. Кто нерасторопно выполнял мои команды, тех подгоняли Ерёма и памятник. С каждым часом копилась усталость. Я уже особо и не задумывался о том, что делаю. Была ли за нами погоня? Понятия не имею. В эту светлую лунную ночь видимость, конечно, хорошая, но при моей же дороге, она у нас такая, семь загибов на версту. Так что если вдруг погоня и была, то за многочисленными поворотами мы ее не увидали. Но я исходил из того, что все вокруг враги. И даже эти монастырские тоже пока не свои. Потому не стеснялся, хамил, грубил. Проезжая деревни, зарехватский свистел, распугивая собак и тех, кто мог проявлять свое любопытство из темных изб. Иногда ловил себя на мысли, что мне как-то совсем уж понесло. Ну так, с матерком, ветерком, а иногда и тумаком, лишь доедем и не замерзнем. Уже далеко за полночь объезжали по широкой дуге домики, выросшие вокруг крепости Изборска. Там в глубине застройки вдруг истошно залаяли собаки. В свете луны было видно, как к нам направился одинокий всадник со стороны крепостных ворот. А хорошие люди по ночам не ходят, так ведь? И Опять же, в детстве я часто слышал байки о том, как инкассаторы запросто стреляли или ломали челюсти прикладом всякому, кто по неосторожности приближался к группе при исполнении. Так вот, я инкассатор. «Слушай мою команду! Товсь!» – щелкнули взводимые курки. «Целься!» В ночи щелчки должны были быть хорошо слышны. Хотя о чем это я? Топают и фыркают лошади, скрипит снег под санями. А всаднику еще и ветер в уши дует. Да и далеко он слишком, чтобы намеки понимать. Бали! Ночь разрезали вспышки выстрелов. В воздухе повис пороховой дым с красными искорками догорающих пыжей. Всадник развернулся и галопом поскакал обратно к башням из крепости. Вот такой намек он понял. Осознал, что мне неинтересно знать, кто он такой и что хотел нам сказать. И что ему нет никакого дела до того, кто мы, куда едем и что везем. Что у вас там в крепости? Тревога? Пфф, да ради бога. Пусть гарнизонные ландомилиционеры растрясут свои жирочки. Ночные тревоги полезны для службы. Проехали из Борска, и снова остановка, снова пробежка у костра. Заканчивается масло. Никто же не планировал, что мы его не на светильники будем тратить, а на костры. А еще очень хочется спать. Скоро уже сутки, как без сна. Коллектив тоже устал. Бегают медленнее двигаются тяжелее. У кого-то уже потекло из носа. Но никто не ропщет. Сказано бегать вокруг костра, бегают, греются. Еду готовить времени нет, но каких-никаких сухарей погрызли. — Как кони, Карпыч, доедем? Или пора подыскивать в контейнер квартиру? Возниц отвечает с каким-то восторгом в глазах. — Доедем, Георгий Иванович. Уже сколько отмахали, а коням хоть бы хны. А ведь это еще полукровки, а не битюк. Что же будет, когда граф Шувалов чистопородных битюгов в войска поставлять начнет? Золото, не кони уж, поверьте старому обознику. Тяжелые тучи потихоньку скрыли звезды заходящую луну. Мы уже ехали на одних морально-волевых. На последней остановке нескольких пришлось силой вытаскивать из саней и заставлять бегать. Приморило мужиков, впору хоть оставляй в какой-нибудь деревне от греха. Но я упертый, а они терпеливые, вот что чего не отнять. Через ледовую переправу реки великая мы проезжали вместе с первыми зарядами в юге, засыпанные с головой свежим рыхлым снегом. А у ворот в карауле стояла капральство Ефима. Я спрыгнул с саней, бегом опередил обоз и крикнул зрядно осипшим голосом. «Открывай ворота!» Стой, кто идет? Батюшки, Серов, ты? А чего в одном камзоле? Где кафтан потерял? Открывай, говорю, то болталку на бок сверну, а твой унтер еще от себя добавит. Заскрепели ворота, из теплой караулки вместе с клубами пара выскочил несколько солдат и медведеподобные фигуры начальника караула. Я обнялся с Ефимом. Мне что всю ночь ехал. Дурной ты, крестник. Потом объясню. Скажи-ка, сегодня с ночи у кого-нибудь баня остался еще не остывшие, Ребят, пропарить надо. Ефим на мгновение задумался, потом окрикнул одного из караульных. «Эй, солдат, слышал вопрос господина Капрала?» Тот, стряхивая рукавицы, снег с седых усов, ответил. «Точно так, у Фильна на немецком берегу, он сегодня до рассвета топит». «Ба, так это же Архип, вот дела, Архип под началом у Ефима, Архип стоит в карауле ночью на морозе, к Архипу обращаются, и солдат, кажется, пока меня не было, в полку случились большие перемены, но об этом мне расскажут потом». Обязательно расскажут, вряд ли тот же Федька Синельников упустит возможность погреть мне уши. Сейчас же... Рожен! Каптина Армусу выдохнул и попытался втянуть живот, имитируя стойку во фронт, и посмотрел мне куда-то в район шейного платка. Пропарь монастырских. Прямо сейчас и как следует. За мой счет, я к вечеру рубль занесу. Так это, Жора, у меня... Просто сделай, Рожен. А Генриху Филиппович я сам заеду. Каптина Армусуныло кивнул и потянул сани с семеркой людей памятника налево, на немецкий берег реки Псковы. По пути я стянул с одного из мужиков свой кафтан, а с третьих сани с другой семеркой забрал свой тулуп. Тут уже недалеко, теперь не замерзнут. Карпич, гоник, полковой управе. Последний рывок остался. Полковой квартирмейстер, зажав в руках недопитую утреннюю кружку чая, стоял посреди комнаты смотрел на раскрытые сундуки. На столе при свете трех свечей лежали формуляры, ведомости, перекличной список и прочие сопроводительные бумаги, что мне всучил с собой архимандрит. По доскам пола расплывались мокрые грязные лужи, растаявшего на башмаках снега. «Серов», – тихо проговорил секундмайор строц – «я мог бы разжаловать тебя в рядовые и приказать забить батагами. А еще я мог бы запереть в карцере и пытать до смерти, или обвинить в краже и повесить на ближайшем дереве. У меня есть такие полномочия, ты меня понимаешь?» Он обошел сундуки и встал передо мной, глядя прямо в глаза. «Мне нет нужды убивать тебя вот так вот заковыристо, да еще и с такими рисками. Я любитель простых решений. В своем письме я лишь спрашивал у его преподобия, есть ли такая возможность. Вот это вот, — он кивнул на сундуки, — я бы доставил сам, попозже с соответствующим задачей оружным отрядом. Ты мне веришь, Серов?» Голова гудела. «Я, конечно, мог сказать много и уверить его, что и в мыслях не было, задать кучу вопросов, но сказал лишь... Сутки без сна, Генерх Филиппович. А еще собачий холт и тяжелая дорога. Разрешите идти.